Полчаса спустя, когда мисс Полли с ясно обозначенным выражением сурового долга в каждой черте лица поднялась по той же лестнице и вошла в комнату Полианны, ее приветствовал взрыв горячего энтузиазма. — Ой, тетя Полли, я ни разу в жизни не видела ничего такого прелестного и интересного! Я ужасно рада, что ты дала мне почитать эту книжку. Я даже не подозревала, что мухи могут столько всего переносить на своих лапках. И... Довольно, Полианна, — величественно прервала девочку мис Полли, — достань теперь свою одежду, и я посмотрю на нее. То, что не годится для тебя, я, разумеется, отдам Саливанам. С видимой неохотой Полианна отложила брошюру о мухах и подошла к шкафу. Я боюсь, тебя, они покажутся еще хуже, чем дамам из комитета. А они сказали, что платья просто ужасные, вздохнула она. Но в последних двух или трех сборах пожертвований были в основном вещи для мальчиков или стариков, и. Ты когда-нибудь получала вещи из церковных пожертвований? Встретив гневный взгляд тетки. Возмущенный самим этим вопросом, Полиана поспешила исправить ошибку. «Нет, конечно, нет. Ты не получала, тетя Поля?" торопливо заговорила она, заливаясь горячим румянцем. «Я забыла, что богатые люди в них не нуждаются. Но, понимаешь, я иногда почти совсем забываю, что ты богатая. Здесь, в этой комнате». Губами с Поля чуть приоткрылись в порыве раздражения, но слов не последовало. Полианна же, совершенно не сознавая, что сказала что-то могущее быть хоть в малейшей степени неприятным для тетки, без остановки продолжала. Так вот, я хотела сказать, что никогда не знаешь заранее, что будет в этих пожертвованиях, кроме того, что в них никогда не окажется того, что нужно, даже когда человек думает, что этого там не будет. Каждый раз пожертвования были такими, что оказывалось ужасно трудно играть в игру, потому что мы с папой... Полианна вовремя вспомнила, что тетка запретила ей говорить о папе. А потому она торопливо нырнула в шкаф и вытащила оттуда охапку своих жалких платец «Они совсем некрасивые», — сказала она с давленным голосом. «И они были бы черные, если бы для церкви не нужен был красный ковер, но других у меня нет». Мис Полли перебрала весь этот странный гардероб, едва касаясь кончиками пальцев. Платьец явно сшитых на кого угодно, только не на Полианну. Затем она уделила мрачное внимание золотаному бельишку в ящиках комода. «Лучшее на мне», — призналась Полиана встревожена. «Дамы из комитета купили мне один совершенно новый комплект. Миссис Джонс, она председатель, сказала, что я должна его получить, даже если им придется из-за этого стучать каблуками по голому проходу до конца своих дней. Но им не придется». Мистер Уайт терпеть не может шума. Его жена говорит, что у него нервы. Но у него не только нервы, но и деньги тоже. И они надеются, что он добавит значительную сумму на этот ковер. Из-за нервов, конечно. Я думаю, он должно быть рад, потому что, хотя у него и нервы, так ведь зато есть и деньги. А ты как думаешь? Мисс Полли, казалось, не слышала. Осмотр белья был завершён, и она несколько резко обернулась к Полиане. «Надеюсь, ты ходила в школу, Полианна?» «Да, а кроме того, папа... Э, то есть э, я училась тоже и дома». Мисс Полли чуть сдвинула брови. «Хорошо. Осенью ты, разумеется, станешь ходить в школу. Мистер Холл, директор, несомненно сумеет определить, в какой класс тебя направить». «А пока, полагаю, я должна слушать, как ты будешь ежедневно по полчаса читать вслух». «И я люблю читать, но если ты не хочешь меня слушать, я с удовольствием буду читать сама, правда, тетя Полли. И мне даже не придется стараться, чтобы этому радоваться, потому что я больше люблю читать не вслух, а про себя. И из-за длинных слов, понимаешь?» «В этом я не сомневаюсь», — ответила мисс Полли неумолимым тоном. «Тебя учили музыке?» «Чуть-чуть». Я не люблю сама играть, но люблю, когда другие играют. Я немного училась играть на пианино. Мисс Грей, она играет в церкви, давала мне уроки, но мне совсем все равно, учиться играть или нет. Правда, тетя? Весьма вероятно, — заметила мисс Полли, чуть приподняв брови. Тем не менее, я думаю, что мой долг — позаботиться о том, чтобы ты получила хотя бы начальное знание в области музыки. Ты... «Конечно, умеешь шить?» «Да», — Полианна вздохнула, «дамы из комитета учили меня, но это было что-то ужасное». Миссис Джонс считала, что при обметывании петель иголку нужно держать не так, как ее держали остальные дамы. А миссис Уайт утверждала, что шву за иголку нужно учить раньше, чем подрубочному, или наоборот. А миссис Харриман считала, что вообще не надо учиться сшивать лоскутки. «Трудностей такого рода больше не будет». Я сама буду учить тебя шить». «Готовить, я полагаю, ты не умеешь». Полиана вдруг рассмеялась. Они только начали учить меня этим летом, но я недалеко продвинулась. Тут они еще больше расходились во мнениях, чем даже насчет шитья. Они собирались начать с хлеба, но среди них не было и двух, которые пекли бы его одинаково. И поэтому, обсудив этот вопрос за совместным шитьем, они постановили, что каждый из них раз в неделю будет учить меня в своей кухне. И я научилась делать только мягкие шоколадные конфеты и торт с инжиром к тому времени, когда мне пришлось прервать эту учебу. Голос ее дрогнул. «Шоколадные конфеты и торт с инжиром». «Да уж, действительно», — с презрением произнесла мисс Полли. «Я думаю, мы сможем исправить это очень легко». Она на минуту задумалась, а затем продолжила, цыдя слова. «В 9 часов каждое утро ты будешь полчаса читать мне вслух. Перед этим приведешь в порядок свою комнату». «По средам и субботам с половины десятого до полудня Нэнси будет учить тебя в кухне готовить. В остальные дни, по утрам, будешь шить со мной. Тогда после обеденной часы останутся у тебя для музыки. Я, разумеется, сразу найду тебе учительницу», заключила она решительно, поднимаясь со стула. Полианна вскрикнула от ужаса. «Но тетя Полли! Тетя Полли, ты не оставила мне времени просто на то, чтобы... чтобы жить?» Жить? Что ты хочешь сказать? Как будто ты не живешь все время. О, конечно, я буду дышать все время, пока буду все это делать, но я не буду жить. Ведь во сне тоже дышат, но не живут. Для меня жить — это делать то, что хочется. Играть во дворе, читать для себя самой, конечно, взбираться на холмы, разговаривать в саду с мистером Томом и Нэнси, разузнавать все о домах, людях — И обо всем, обо всем везде, на всех этих чудесных улицах, по которым я вчера проезжала. Вот что я называю жизнью, тетя Поля. А просто дышать <гас> — это еще не жизнь. Раздраженная мисс Полли резко вскинула голову. Полианна, ты самый странный ребенок, какого я в жизни видела. У тебя, разумеется, будет время, чтобы поиграть. Но я считаю, что если я, Готовы исполнить мой долг и позаботиться о том, чтобы ты получила надлежащее воспитание и образование, то тебе следует быть готовой исполнить твой долг и позаботиться о том, чтобы моя забота не была встречена неблагодарностью и не пропала даром. Полианна, казалось, была потрясена до глубины души. О тетя Полли, разве я могу быть неблагодарной по отношению к тебе? Ведь я люблю тебя, и ты даже не дама из комитета, а моя родная, родная тетя. — Очень хорошо. И постараюсь не отплатить мне неблагодарностью, — соизволила ответить мисс Полли, поворачиваясь к двери. Она была уже на середине лестницы, когда услышала позади себя несмелый прерывающийся голосок. — Тетя Полли, но ты так и не сказала мне, какие из моих вещей ты хочешь... «Отдать!» Тетя Поля утомленно вздохнула, и вздох этот долетел до ушей Полианны. «Да, я забыла сказать тебе, Полианна. Сегодня, в половине второго, Тимати отвезет нас в город. Ни одно из этих платьев не годится для того, чтобы их носила моя племянница. И, разумеется, я была бы далека от исполнения моего долга по отношению к тебе, если бы позволила тебе ходить в каком-либо из них». Теперь вздохнула Полианна. Ей казалось, что она возненавидит само это слово «долг». «Тетя Полли», — снова окликнула она печально, — «а нет ли в этом долге чего-нибудь такого, чему можно радоваться?» «Что?» Ошеломленная мисс Полли взглянула вверх, а затем, покраснев, отвернулась и сердито направилась вниз по лестнице. «Не дерзи, Полянна! В своей душной и жаркой комнатке на чердаке Полианна опустилась на один из стульев с прямой жесткой спинкой. Для нее все ее существование неясно вырисовывалось впереди, как одно нескончаемое исполнение долга. «Не знаю, честное слово, что тут было дерзкого», — вздохнула она. Я только спросила ее, не может ли она указать мне какой-нибудь повод для радости при исполнении этого долга. Несколько минут Полиана сидела в молчании, с грустью взирая на забытую кучу платьев на кровати. Потом она медленно встала и начала убирать их в шкаф. «Нечему здесь радоваться, как я вижу», — сказала она вслух. «Разве только тому, что долг исполнен». И тут она неожиданно рассмеялась. Глава 7. Полианна и Наказание. В половине второго Тимати отвез Мисс Полли и ее племянницу в 4 или 5 самых больших магазинов одежды, находящихся примерно в полумиле от дома. Обеспечить Полианну новым гардеробом оказалось более или менее тяжелым испытанием для всех вовлеченных в эту процедуру. Мисс Полли вышла из этого испытания с чувством облегчения, какое возникает у человека, очутившегося на твердой почве, после опасного путешествия по тонкой корке раскаленной лавы вулкана. Продавцы, обслуживавшие этих двух клиенток, вышли из него с очень красными лицами и потом располагали таким запасом забавных рассказов о Полианне, что их друзья всю оставшуюся жизнь покатывались со смеху. Сама же Полианна вышла из него, сияя улыбкой, довольная до глубины души, потому что, как она объяснила одному из продавцов, если всю жизнь были платья только из церковных пожертвований и от благотворительного комитета, то необыкновенно приятно просто пойти в магазин и купить совершенно новые вещи, которые не надо ни укорачивать, ни наставлять, чтобы они подходили. Поездка по магазинам заняла весь день. А потом был ужин и приятнейшая беседа со старым Томом в саду и еще одна с Нэнси на заднем крыльце. После того, как посуда была вымота, а тетя Полли отправилась с визитом к соседям. Старый Том рассказал Полианне чудесные истории о ее матери, чем поистине осчастливил девочку. А Нэнси говорила о лежащей в шести милях от дома мисс Полли маленькой ферме-перепутье, где жили ее любимая мать и не менее любимые братик и сестрички. Нэнси обещала, что когда-нибудь, если мисс Поля позволит, она возьмет Полианну познакомиться с ними. У них прелестные имена. «Я бы тоже хотела какое-нибудь красивое», вздохнула Нэнси. «Их зовут Элджерон, Флора Белла и Эстелла». «Я... я ненавижу свое имя». «Ах, Нэнси!» «Ужасно, что ты говоришь! Почему ты его ненавидишь?» «Потому что оно не такое красивое, как те. Понимаешь, я была первым ребенком, и мама тогда еще не читала столько всяких историй с красивыми именами. Но мне нравится имя Нэнси просто потому, что это ты», заявила Полианна. «Хм, ну, я думаю, тебе точно так же могло бы понравиться имя Клариса Мабелла», возразила Нэнси, «а я была бы гораздо счастливее. Это великолепное имя». «Ну ничего, — со смехом сказала Полиана, — ты можешь радоваться, что тебя не назвали Хадшиба». «Хадшиба? Да, так зовут миссис Уайт. Муж называет ее Ха, и это ей не нравится. Она говорит, что когда он зовет ее Ха-Ха, ей кажется, что в следующую минуту он разразится хохотом, а ей совсем не хочется, чтобы над ней смеялись». Унылое лицо Нэнси вдруг расплылось в широкой улыбке. «Вот это да! Знаешь что?» «Я теперь каждый раз, как услышу Нэнси, буду вспоминать это «ха-ха» и хохотать. Даже и не верится, что я рада». Она неожиданно остановилась и с удивлением взглянула на Полианну. «Послушай, ты что же? Ты сейчас играла в эту игру. Ну, то и что я могу радоваться, потому что меня не зовут Хадшиба». Полианна нахмурилась, а потом засмеялась. «Ну да, Нэнси, так оно и есть. Я играю в игру». Но это как раз тот случай, когда я делаю это, даже не отдавая себе в этом отчета. Понимаешь, это часто случается. Так привыкаешь к этому. Искать повод для радости. И обычно во всем можно его найти, если ищешь усердно и долго». «Ну, может быть», — произнесла Нэнси с явным недоверием. В половине девятого Полианна пошла спать. «Заказанных сеток для окон еще не привезли» и в тесной маленькой комнатке с закрытыми окнами было жарко, словно в раскаленной печи. Полианна с тоской посмотрела на плотно закрытые окна, но не открыла их. Она разделась, аккуратно сложила свою одежду, прочла молитву, задула свечу и влезла в постель. Как долго лежала она без сна, ворочаясь сбоку-набок в жаркой узкой постели, она не знала. Но ей показалось, что прошли часы, прежде чем она наконец выскользнула из постели, ощупью пробралась через комнату и открыла дверь. Повсюду на чердаке царила бархатная чернота, за исключением того места у восточного мансардного окна, где свет луны ложился на пол длинной серебристой дорожкой. Стараясь не обращать внимания на пугающую темноту справа и слева, Полианна глубоко вздохнула и решительно направилась прямо к этой световой дорожке и по ней к окну. У нее была робкая надежда, что, возможно, на этом окне есть сетка. Но сетки не оказалось. За окном был широкий, сказочно красивый мир. И еще там был, она знала, свежий и душистый воздух, который так приятно ощущает горячими щеками и руками. Шагнув ближе и с тоской вглядевшись в окно, Она вдруг увидела кое-что еще. Чуть ниже окна располагалась широкая, крытая жестью крыша застекленной веранды, построенной на порт дома. Этот вид наполнил ее еще более глубокой тоской. Ах, если бы она могла оказаться там! Она бы излива оглянулась кругом. Где-то позади... Была ее душная, жаркая комнатка и еще более жаркая постель, но от нее Полианну отделяла страшная пустыня темноты, через которую надо было пробираться ощупью с вытянутыми вперед руками, в то время как перед ней, за окном, была крыша веранды, залитая лунным светом и прохладный свежий ночной воздух. Если бы ее постель была там, за окном! Ведь спят же некоторые под открытым небом! Например, в ее родном городке на Западе Джоэль Хартли, у которого была чехотка, вынужден был всегда спать на свежем воздухе. Вдруг Полианна вспомнила, что днем она видела рядом с этим чердачным окном целый ряд висевших на гвоздях длинных белых мешков. Нэнси сказала, что в них убирают на лето зимнюю одежду. Полианна ощупью добралась до мешков, выбрала один – приятно пухлый и мягкий, в нем была котиковая шуба мисс Полли, который мог послужить постелью. Потом еще один, потоньше, чтобы свернуть его пополам и использовать как подушку. И еще один, такой тонкий, что он казался почти пустым, вместо одеяла. С этим снаряжением, не помня себя от радости, она бодро затопала к освещенному лунным светом окну открыла его, вытолкнула наружу свою ношу, а затем выскользнула вслед за ней сама, старательно закрыв за собою окно. Она не забыла о мухах с их чудесными лапками, на которых они столько всего переносят».